Вадька уверенно распахнул дверь, прошел в большое помещение, сел за стол. — Доставай! — велел он Марье. Девчонка открыла портфель, внула тетрадку в косу линейку, порвал листок. — Пиши ты! — строго сказал Вадька сестренке. — Мама любит твой почерк. — Машка, видно, — перечила брату не всегда. Высунув язык, она взяла почтовую ручку, обмакнула перо в казённые чернила и старательно, большими буквами, вывела первую строчку. — Дорогая мамочка, — продиктовал Вадька, — Уж написала, — сказала Мария. — У нас все хорошо, — задумчиво проговорил он. — Вадик получил три пятерки. По математике, русскому языку и географии. В меня вообще одни пятерки. Вчера мы были в гостях. В гостях у тети Фая. Она нас до отвала накормила холодцом. — А как пишется до отвала? — спросила Мария. — На конце... — А или У. — Да все равно, — сказал Вадька. — Главное — холодец. — Я понял, что они врут. Про холодец — про гости. Врут абсолютно точно. Это ясно. Ведь про пятерки, наверное, тоже. — Зачем врешь? — спросил я Ватьку. Затем, — ответил он зло, — что ей нельзя расстраиваться. Он помолчал. — Если бы написали правду, — качнул он головой, — а, Марья? — Она подняла голову, усмехнулась с горькой взрослой улыбкой и спросила, — Как я карточки потеряла? И деньги? — Вот так дела. Они живут без карточек и без денег. Да мысли или мы и дело это, войну-то. Мама и бабушка приносили домой рассказы, как померла с голоду одна женщина, а вторая заболела так, что все равно померла. И все из-за этих проклятых карточек, из-за того, что их потеряли или украли злобные бандиты. Да, что там. Разве я мог забыть, как ограбили нас, украли отцовские костюмы из только пустые плечики постукивали одиноко друг о дружку? А вместе с костюмами прихватили и карточки. Как мы выжили месяц, один бог знает. — Родные-то есть у вас? — спросил я. — Мы эвакуированы, — ответила Мария. — Тогда знакомые, — воскликнул я. Вадька понурился, опустил голову. О Чем-то крепко думал он, и Мария ответила за обоих. — Мы боимся. Они маме скажут, а ей волноваться нельзя. Он поднял голову, мой новый приятель, и на лбу у него я увидел морщинки, вот он старик. Это ее убьет, — сказал он. Есть люди, похожие на магниты. Они ничего особенного не делают, а к ним тянет. Вадька был такой магнит. Правда, нельзя сказать, что он ничего не делал. Шакалил в столовой, разве этого мало? Отнял хлеб у девчонки, но, честно сказать, меня тянуло к нему не это. Я чувствовал, что желтолицый парень какой-то совсем другой, чем все остальные знакомые мне люди, даже если сравнивать его со взрослыми. Что? Я не знал. Маленькие люди ведь вообще многого не знаю и умеют чувствовать, умеют ощущать. Вот, может, и во мне было такое ощущение. Вадька меня никуда не звал а самому мне надо было идти домой, учить уроки. Но я точно примагниченный шел за желтолицей моего сестрой. Они даже не очень со мной разговаривали, обращаясь лишь в необходимых случаях, так что болтунами их никак не назовешь. Они все говорили о матери. Похоже, разговаривать о ней доставляло им большое удовольствие. При этом получалось так, что говорить о своей маме они принимались с полуслова, будто отвлекались на минутку от давнего разговора, потом... Спохватились, что отвлеклись, и говорили снова о самом важном. — Ведь если продать утюг, как мама велела, — вдруг засмеялась Мария, — так мы ведь до конца войны неглажными ходить будем. Вадька добрит наглядел сестру, улыбнулся ей и сказал, — А что у нас гладить-то? — Ты что? — возмутилась Мария. — на платье, мое платье, твои штаны, да и много ли дадут за утюг на рынке? — Точно, — ответил Вадим. А мама вернется, глядь, утюг целеханик. Ждет ее. Марья слабо улыбнулась. Побледнела. Ты что? забеспокоился Вадим. Погоди, прошептала она. Сейчас пройдет. Вадим схватил снегу, потер Марии виски, как тетя Грушину Она наддернулась, сказал Чепуха, я же не теряю сознание, ты же кормишь меня каждый день. Она отчет запыхалась. Просто трудно идти, объяснила Марья. Давай помедленнее. Я. Чувствовал себя полным дураком. Может, первый раз в жизни не знал, что делать. Стоял как суслик столбиком возле двоих этих ребятишек, и все. Им нехорошо и одиноко, а я не могу помочь. Эх, быть бы взрослым, оказаться в один миг самостоятельным человеком. Уж я бы додумался до чего-нибудь, дал бы талонов от своих карточек, еще бы сообразил, что полагается в таких случаях. Но... Я был обыкновенным мальчишкой и знал не больше Ватьки. А он, кстати, старше меня, как выяснилось, на три класса. Ему год и два месяца до свидетельства о семилетнем образовании. Марьи на глаза прояснились. Она глядела на меня, что такое соображая, и потом неожиданно сказала, «А ваш городок ничего». «Хороший городок, хуже немного Минска, но тоже хороший, мне нравится». Она хотела сделать мне приятное. «Разговаривала со мной, а то я вроде плиту, за ними молчу. Вы из Минска?» — спросил я. «Марья!» — укорил сестру, справедливый Ватька. «Да много ли ты помнишь про Минск?» Она снова остановилась, на этот раз, видно, от возмущения. «Все помню!» Немного мы прошли молча. «Вот помню!» «Например, сказала Машка, что у мамы было красное платье в горошинку, и оно насквозь промокло, потому что попали под дождь. Оно просто прилипло к маме, и она очень стеснялась. — Когда это? Когда? — нахмурился Вадька. — А вот тогда, — подразнил его Мари. летом. Мы медленно шли по Апрельской улице. С карнизов свисали бугристые сосульки. Солнце шпарило прямо в глаза, заставляя жмуриться. На деревьях чирикали одинокие воробьи. Война и воробьев не пощадила, ударила по веселому птичьему племени, будто даже... Простого, но радостного чириканье не терпела. Ударила по воробьиному народцу страшенными морозами. И я сам видел, как на дороге лежали оледеневшие пуховые шарики. И без кормицы, ясное дело, ударила война. Какая еда! Какие крошки для воробьев, коли люди за каждой крошкой бросались! И вот выбило, выбило воробьев в нашем городе. И чирикали они по весне как неуверенно, робко, и стайками держались, и все больше парами, чтобы... Видно, совсем не заскучать от тоски до да голодухи. Но все-таки они были, выжили, как и люди, и теперь весенним часом чирикали, одинокие и голодные, напоминая про себя. И я забылся, дурачок такой, начал посвистывать, сперва поднос, тихо, потом громко, а тем совсем рассвистелся, а на самой высокой ноте оборвал, стыдясь раскаиваясь, Пригрела и засвистел, как какой-нибудь воробей. Мне хорошо, я сытый, а ребята голодные. Вон Мария едва идет, просит шагать потихоньку, чтобы придумать. Незаметно мы пришли к каким-то баракам, издалека совсем черным, от них несло карболкой, хлоркой, еще чем-то больничным, и я понял, куда мы забрели. Об этой больнице в городе говорили с суеверным страхом утешая голос, чтобы, не дай бог, не сглазить, не поймать ненароком страшную тифозную вожь и не оказаться в этих самых тифозных бараках, откуда, конечно, выходят, выбираются некоторые счастливчики, но откуда многих выносят, обредив последнюю дорогу. Бараки эти я видел впервые, хотя знал, в каком примерно месте они стоят. Я подальше обходил, не то что больницу, но даже часть города, где она была. Вот, значит, в какой больнице... Лежит мама Вадика и Марьи. Да знают ли они об этом? Догадываются ли, куда угодила их мать? Понимают ли, что за беда? При виде бараков я попятился, и Вадим заметил это. Он остановился, помолчав чуточку, сказал, «Вы будете здесь, а я отнесу письмо». Он ушел к проходной. Долго был там, потом вернулся. Вадим подходил к нам какой-то сгорбленный, усталый, взрослый походкой. Он, казалось, даже не видел нас. «Ну как, мама?» — окрикнула его Марья. Он вскинул голову, посмотрел на нас. «Идет на поправку», — ответил он спокойно и уверенно, будто ничего другого и не могло быть. И Вадим говорил одно, а думал другое. Я понял это. Но что думает он? «Велит тебя поцеловать», — неожиданно сказал он. Постоял секунду, наклонился и поцеловал Марью. «Вперед! Надо нам думать!» Вадька стоял и раскачивался, как от зубной боли. Молчал. И раскачивался. Марида сказал ему, — хватит качаться. — Слушай, — повернулся он ко мне, — а у тебя нет какой-нибудь куртки до весны? — Не бойся, я отдам. Вадька одушевлялся с каждым словом. Видать, его озарила хорошая идея. — Понимаешь, — объяснил он, — я бы толкнул это пальто на рынке, и мы как-нибудь дожили бы до конца месяца. А там новые карточки. Я не знал, что ответить. — Была ли у меня куртка? — Была. Но если по-честному... Я ведь не распоряжался ею. Надо спрашивать разрешение мамы. Она станет обсуждать это с бабушкой, значит разрешение требовалось от обеих. Ведь вот как, оборвал я себя. На словах сочувствовать, конечно, легко, а когда делать сразу всякие объяснения и сложности? Пошли ко мне, сказал я Вадьке решительно. Зайти к нам они отказались, как я не уговаривал. Мы подождем здесь, говорил Вадим. Подождем здесь. В конце концов. Мы разобрались, поняли тяжкое положение друг друга. Я, что ни говори, должен был бы показать, кому я прошу отдать мою куртку до весны. Но и Вадиму, как выяснилось, было неловко. Мне ведь потребовались бы доказательства, а Вадиму слушать про себя не хотелось. Вот я и про столовую должен был рассказать. В общем, я согласился, уступил. Попросил только Вадика и Марью стать под нашими окнами, чтобы мне было хоть кого показать. Дома оказалось одна бабушка. Бросив портфель у порога, не раздеваясь, не слушая ее упреков в том, что опять стал последним бродягой, я уселся на стул возле нее и жаром принялся рассказывать про шакалов восьмой столовой, про Вадима, про его маленькую сестру, про драку с целой шайкой, из которой мой новый друг вышел победителем, про то, что он не ел пять дней, а карточки потеряны, и мать лежит в тифозных бараках уже поправляется, но вот есть такая идея продать хорошее пальто, да как бы насчет моей курточки, одолжить до весны, до тепла, это же всего месяц. Чтобы быть доказательным, я подтащил бабушку к окну и показал ей Вадика и Марью. Они стояли внизу, два темных человечка в синеющих сумерках, один побольше, другой поменьше. И, наверное, то, что смотрел я сверху, плечи казались мне опущенными, будто топчется на снегу не пацана девчонка, а два сгорбанных карлика. Что удивительного в карликах? Отчего люди показывают на них пальцами? А то ведь что маленькие ростом, а на самом деле взрослые люди или даже старики. Мария и Вадим тоже совсем взрослые, пришло мне в голову. Взрослые, им не хватает только роста и знаний, чтобы спасти себя. Бабушка глядела на них сверху, крепко задумавшись, и сквозь задумчивость свою спрашивала меня очень странным голосом, как заведенная, без всякой интонации, спрашивала меня всякие глупости, одну за другой, даже, кажется, неожидаемых ответов. Разве можно прожить месяц на это, пальчишко? И пять дней без еды тоже неправда, никто не выдержит. А школа как же? Можно в Горонос ходить? Эвакуированным помогают, есть специальные учреждения. Ох, сомневаюсь я, с не вернут, маму дождаться надо, без нее нельзя. Не знаю, сколько уж я бился с бабушкой. От окна она отошла, но согласия своего не давала, хотя и возражала тоже странно, молчко. Я уже распаляс начал голос повышать, может, она меня лучше так поймет. Но бабушка глядела на меня круглившимися, перепуганными глазами. Часто моргала и неуверенно отбивалась. Мне показалось, что она обиделась на меня. Ушла за печку, загремела там кастрюлями, включила кирогаз, в миске захлюпала, вкусно запахла завариха. Эх, елки, подумал я, а ведь Вадька-то с Мари кроме единственного куска хлеба ничего не ели. Я решился. Подошел к шкафу, где хранилась семейная одежонка, вернее, жалкие ее остатки, повернул ключик, потянул на себя дверцу. Она к назло заскрипела противно по козлиному. Я напугался. Вот выскочит сейчас бабушка, примет стыдить меня, а я окажусь вроде как вором в собственном доме. А кому хочется, чтобы про него плохо думали? Я испуганно толкнул дверцу обратно. Она снова заблеяла. Прямо не двери, а бабушкина союзница. Пришлось сунуть руки в брюки, независимо, как бы ничего не случилось, обогнуть печку, поводить носом возле кастрюли и спросить: завариха? а самому украдкой глянуть на бабушку не заподозрила она чего. Но бабушкино лицо было по-прежнему задумчивым, а взгляд отсутствующим. Что-то такое в ней происходило, мне совершенно непонятное и ранее невиданное. Бабушкина задумчивость была до того крепкой, что она набухала огромную миску муки, помешивала завариху, словно готовила ужин не для троих, а для целой роты я быстро вернулся к шкафу не боясь решительно резко рванул на себя дверцу она коротко взвизгнула будто ахнула от моей такой настойчивости куртка сшитая бабушкой для весны да еще не так жарко но уже и не холодно походила скорее на серый тонкий балахонщи натягивая я подумал что вряд ли выручу вадима в такой одежде запросто продрогнешь до самых костей Все-таки вокруг еще снег, пусть и рыхлый, а утром-то поджимают заморозк, так что, выходит, этот худой балахон мой не спасение, полный риск. Но когда человек на что-то решается, отступать нельзя. Да и все равно я должен был показать Вадиму свою куртку, чтобы не подумал, будто я сдрейфил. Пальто свое, ворвавшись домой, я не повесил на крюк возле двери, и это меня спасло. Сперва пришлось натянуть на себя куртку, а потом пальто, лежавшее на стуле. Аккуратно застегнув пуговицы, я опять принял независимый вид и прошел мимо бабушки. «Бауш!» — сказал я. «Маму подожду на улице с ребятами». Она ничего не ответила. «Что ты ответишь, когда человек говорит здраво и непреклонно?» В общем, мама застала нас всех в дурацком положении. Я снял пальто, стянул куртку, и Вадим рассматривал ее, прикладывал будто в магазине рукава к плечам, подойдет ли. Я зажал свое пальто между ног, помогая ему излагаясь сомнения счет спасительности этого балахона марья тоже увлеклась она как старушенцы какая нибудь ворчала на нас обоих говорила что Ватька помрет отбросит копыта сыграет в ящик в общем повторяла всякие мальчишеские выражения надеюсь видно что они скорее дойдут до наших мозгов вот тут и мама подошла она появилась из моей спины поэтому я ее не увидел и она спросила прямо у меня над духом что происходит Ватька и марья Замерли, готовые отбежать в сторону, а перепугался все-таки больше всех именно я. Во-первых, потому что мама возникла неожиданно, точнее, в самую неподходящую минуту, застав меня врасплох. А во-вторых, одно дело, когда готовишься к разговору заранее, то ты и лицо, улыбка твоя, и шаг, и сама фигура тебе помогают. И совсем другое, когда говорить да что важнее убеждать принимаешься сходу. Через плечо. Хочешь, не хочешь, а. Первые слова всегда выходят вроде оправданий. Напрягаясь, стараясь вложить в собственные слова всю силу убеждения, и в то же время, обходя неудобные моменты, щадя самолюбие Вадика и Марьи, я попробовал объяснить суть моего переодевания. Вышло куца и непонятно. Мама решила, что меня простофилю облапошили. Еще бы, что это значит — дать куртку на время, до весны пацану, которого она видит в первый раз? и мама сказала, избрав самую краткую и решительную форму приказа, «Ну-ка, марш домой!» Я понимал, что она не разобралась только из-за меня, из-за моего путанного объяснения, но мама тоже поступала нехорошо, приказывала мне на людях, приказывала, не докопавшись до сути, и, значит, не доверяла мне, вот я лопух последний стану дарить курчку без всяких причин, не зная, будто что за каждую тряпку на рынке можно выменить драгоценную еду, даже яйца. Поколебавшись, я положил свое пальто на снег, аккуратно положил, понимая, что от моего поведения, от моей разумности зависит сама справедливость, и моя пусть мальчишская, но честь. Я аккуратно положил пальто на снег, вместо того, чтобы просто одеться. Подошел к маме, взял ее за рукав и силой отвел в сторону. На несколько шагов. «Оденься». — сказала она стревоженно. — Ха, ну какое то мелочье означения! Снова уже с другим лицом и другими, видимо, интонациями я стал рассказывать маме весь свой день. Теперь она слушала внимательно, поглядывала на Вадика и Марию, не прибивала. Потом повторила. — Оденься! А сама пошла к ребятам. — Пойдемте к нам, — строго сказала она. Но Вадим покачал головой. Мама, кажется, чуть смутилась, она молчала, что-то такое обдумывая. И это молчание ей помогло, потому что мама придумала хорошие слова. Смягчив голос, она сказала, — Пойдемте к нам, ребята, я вас приглашаю. Я тоже засуетился, надел свое пальто. Вадим протянул мне куртку, переступил с ноги на ногу, и мы пошли к нашим дверям. Тем временем мама негромко и несердито поругивала меня. — Ребята совсем продрогли, — говорила она а ты не мог их привести домой. Подождали бы меня, вместе решили бы, как быть. Бабушка вывалилась у меня из головы, не до того было. Зато мы у нее из головы не выходили, оказалось. Едва вошли, едва я назвал Марью и Вадика, как она потащила всех к умывальнику, заставила мыть руки, усадила за стол и перед каждым поставила по тарелке дымящиеся аппетитной заварихи с масла посредине. Все неловко молчали. Чтобы сгладить эту неловкость, бабушка завела разговор про последние известия. Она их слушала чаще, чем все мы, про то, что вот уже и конец войны. Не за горами опять мирная жизнь, когда в магазинах совершенно свободно, без всяких там карточек будет продаваться и хлеб, и мука, и молоко, и даже колбаса всякой толщины. Вот будет благодать. Так уж как-то вышло, что разговоры про скорую и мирную жизнь получались у нас тихими, осторожными, как бы даже священными разговорами. Каждый мечтал об этом точно о высшей мере счастья. Когда кто-нибудь из нас заговаривал об этом, остальные старались есть тише, задумывались, смотрели друг на дружку просветленно, с надеждой. Мы и сейчас притикли. Мама, бабушка и я, но Вадима Марибу так глохли. Они стучали ложками, торопливо глотали завариху и не обращали ровно никакого внимания на бабушкино на мечтание. Бабушка деликатно умолкла, потом принесла всем добавки. Затем еще Вадику и Марью. Они отложили ложки, и я отметил про себя, что в глазах у ребят появилась какая-то муть. Вот, елки, — подумал я, — им, наверное, нехорошо, ведь всем известно, что после голода нельзя есть много, так и помереть можно, нам об этом говорила Анна Николаевна. Но муть была совсем другая. Мария положила руки на стол, а на руки уронила голову и тотчас будто по волшебству уснул. Вадька спал по-другому, чуть отвалившись на спинку стула, столбиком сидя, открыв рот и повесив голову на бок.